Глава 43. Почувствовав облегчение, почти удовлетворение, он спрыгнул с кровати, потянул за шнур звонка и приказал заспанному слуге укладывать платье и провизию, поскольку он решил на рассвете в сопровождении своей дочери ехать в Гренобль. Затем он оделся и поднял с постелей всю прочую челядь.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 Ежегодная ориента в размере трех тысяч ливров для молодой пары. Единственное условие Риши заключалось в том, чтобы контракт вступил в силу через десять дней, и чтобы молодые сразу же после свадьбы переехали в Ванс. Риши понимал, что такая поспешность несоразмерно поднимает размер платы за соединение его семьи с семьей этих буйонов.